И пусть старуха подогреет чайку, да соберет на стол, что Бог послал. Демид стоял в тени у порога, от железной печки несло жаром, ноги Демида словно приросли к половицам, во рту сохло. Он облизнул запекшиеся губы и, закусив изнутри щеку, украдкой взглядывал на мать, пожелтевшей маленькой изрезанной морщинами вдоль и поперек лицо и тусклость. Как на старинной иконе, какая она старенькая, его мать. Коричневая ковчонка, бог весь из какой материей, мешковатая юбка, черки на босу ногу, седая трясущаяся голова. Она как-то отчужденно-бежизненно глянула на пришельца и тут же отвернулась, пройдя в куть, шаркая пятками Чирков. Поляночка, это не мать пришла, вылазь, чай-то будешь допивать, — Я напилась, бабуся, ласково пропел детский, еще не окрепший голосок, ожививший мертвые стены. У Демида затряслись ноги в коленях, полянка. Неужели его дочь? Какая она? Почему она здесь? И сразу же больно заныло сердце. Но тут взгляд Демида уперся в пунцовый загривок складчатой шеи отца. Мать едва жива, папаша раздобрел. Он бодр, румян, бородаца а такая же красная, как и его загривок, с вьющимися волосами расчесана, как у Иоанна Кронштадтского, чей портрет сорокалетней давности, похожий на чайный поднос, украшает стену над мертвыми ходиками. Сколько годов прошло, а тени минувшего, отжившего, кажется, приросли к стенам филимоновской твердыни». В дверях горницы показалась, как в черной рамене, одиннадцатилетняя полянка. Рослая, по-детски тонкая, белокурая, белолицая, в темном платье, под белым фартуком. Полюшка, вот она какая, Полюшка! Демид видел ее пухлые губки, легкий подбородочек, кудряшки волос и большие доверчивые, наивно открытые на жизнь глаза, его глаза. Демид вздохнул и выпрямился. У него было точно такое состояние, словно он после долгого охмеления обрел, наконец, трезвость и увидел вокруг себя вещи и явления жизни такими, какие они есть на самом деле, действительными. И отца он видел теперь единственным глазом в полный рост, и Анна Кронштадтского на жести, и согбенную мать, и вот эти черные прокоптелые стены». Полюшка, Полюшка, чувство стыда, горечи, раскаяния, комом подкатило к горлу не дыхнуть. Хорошо, что он стоит в такой густой тени, да еще у порога, и на него никто не обращает внимания, как на случайного прохожего, которому из милости открыли дверь. — Ты, Полянка, ступай домой к матери, — пророкотал Филимон Прокопич. Хозяину не хотелось сказать при Полюшке, что ему достались дармовые волки. «Ступай, потому порядок требует». «Что ты ее гонишь?» — огрызнулась мать. «Ты помалковай, старая, я тут хозяин». «А ты хозяйство и в лесхозе. Корову и нетель увел, углы оставил. Да и над углами приезжаешь командовать. поди к и там хозяйствуй, а нас не трожь. Я, может, век доживу с полянкой и дом ей откажу. Все не бросит, похоронит честь честью». «Ты дом сначала заведи» а тогда и отказывай. «Это мне-то заводить дом», — выпрямилась старуха. «Сорок лет гнула на тебя спину, и угла своего нет? ж как рассудил. Дом на колхозной земле я десять лет при колхозе роблю, а ты по заработкам прохлаждаешься. И зверина у тебя, и дичина, и бог твой там. Молитесь хоть черту, хоть ведьми окаянные. К кому ты утресь заявился, прежде чем к своему дому подъехать?» «Головешихи, все знаю, Боров. Привез ей поди свежей рыбки, медвежатины, орешков. Все забава, ведьми. Вот на кого нет управы. Черна как змея, она ровит отбелиться, доберется до нее головня, вытряхнет из деревни. Ха, наперед она его вытряхнет из штанов. Головешиха не колхозная моль, а баба со смыслом. Она тебе так вытряхнет, что и родню не вспомнишь». — Дедушка, а что у вас за секта? Такая же, как у деда Акима? — спросила Полюшка, хитровато поглядывая на Филимона Прокопича. Филимон Прокопич не удостоил внучку ответом, послышался звук хлопнувшей калитки. — По стуку узнаю огнея, она так ходит, — сказал он.